Глава третья. «Что еще сказал?» – спросил я. «Дай мне десять минут, припаркуюсь». Боб замялся, то ли слова подбирал, то ли сам пока не понимал, что от него хочет отец. Снова поменял местами мои бутылки с молекуляркой и шикнул на появившегося в дверях чипзика. Я свернул с дороги и поехал в сторону торчащих из земли камней. Пристроил машину так, чтобы её не заметили с дороги, растянул маскировку и выпустил искорку, чтобы контролировала территорию. Дрон стремительно взмыл в небо, будто собака, рвущаяся с поводка. Но это понятно. Чем дальше мы отъезжали от адского сектора, тем больше энергии было вокруг. Это как дышать полной грудью после болезни лёгких. Ни отдышки, ни хрипов. Чистый кайф. По датчикам той энергии были сущие крохи, но, как верно говорят, всё познаётся в сравнении. Я вышел из синхронизации и стянул шлем. Посмотрел на переминавшегося с ноги на ногу перед моим креслом Роберта и выпил залпом четверть бутылки молекулярки. «Так что говорит твой отец?» — спросил я. «Говорит, ехать домой», — вздохнул Роберт. «Или, в крайнем случае, перебираться к нему в Эдем. Типа с охраны больше шансов пережить войну». «Что сам думаешь?» «Думаю, что охранять Эдем мы, пожалуй, не будем. Много чести», — усмехнулся Роберт. «Но съездить было бы неплохо. Я глянул список, который ты прислал. Даже если быстро все продадим по средней цене, то там на 10 миллионов, и это без учета мастер-схем». «Ага, мне еще тут подогнали. Оружие в основном». «Прекрасно! Значит, расходов меньше!» — обрадовался Боб и потер ладошки. «Так вот, десяти миллионов нам хватит на новую станцию от Ронангрупп. Проект уже готов, причем с учетом старого здания. Его переоборудуем под мастерские, а вокруг сделаем жилые и технические модули». Замкнем все единым контуром, создадим внутренний дворик и потом сделаем там жилую зону. А это уже, считай, собственный городок. И всего за десять лямов. Первая часть. Сам по себе купол. Это еще где-то двадцать. Но, как ты любишь говорить, и Вавилон не сразу строился. Вопрос только в том, что Роннен Групп согласились держать цену специального предложения еще два дня. Дальше повышение. «И, скорее всего, очередь. Ну, сам понимаешь, какой сейчас спрос», — добавил Роберт и тут же показал на своей тач-панели макет будущего комплекса. «Выглядит добротно, подтверждая тезис «Мой дом, моя крепость». «Если подтверждаем работы, они на следующей неделе начинают и готовы чуть ли не за месяц все поставить из готовых блогов. Вопрос только по старому зданию». «Если герметичность сохранять, то это гемор и растянутые сроки. Проще съехать на время ремонта и...» Боб оборвал фразу и покосился на меня, чтобы я сам озвучил его выводы. «И Дем идеально для этого подходит». Э, «Ты сам это сказал?» — улыбнулся Боб. Он немного помолчал, а потом добавил. «И я еще хочу Татьяну с отцом познакомить. Да и засиделась она в четырех стенах. Хоть большой город ей покажем». «Ронан Групп, подтверждай. Насчет остального еще подумаем. Николаич опять же к нам едет. Успеем перенаправить», — кивнул Боб. «Это не проблема. В Эдеме езди остановиться. Спокойно сможешь там все свои дела решить». Я задумался. Про ремонт Боб правильно сказал. У Ронан Групп всё на автоматике, им кислород не нужен. Проще разом всё сломать и перестроить. А неприятный опыт делать всё по чуть-чуть у меня в прошлой жизни уже был. В одной комнате живёшь, вторая — склад, третья — в ремонте. И так по кругу. Крень настолько полная, что проживи я свою жизнь заново, всё бы повторил, кроме этого». Как не пытаешься чисто и аккуратно сделать, в итоге грязюка стоит ровным счётом везде. И вдобавок сорванные сроки. Эта поездка — неплохой шанс развеяться, выбраться в цивилизацию. Тем более Татьяна действительно ещё ни разу не видела большой город будущего. А я очень давно не был в нормальном баре. Новые люди, свежее пиво, живые женщины. Стоп! Это меня уже не туда куда-то уносит. У нас, между прочим, война с древними на носу. «Впрочем, война войной, обед по расписанию. Раз уж у меня образовался перерыв, я решил перекусить и пошел на кухню, мимо которой то и дело проскакивал кто-то из команды, обсуждая со мной план по защите станции». «Вот места, где еще нужно высадить аномалии». С этими словами Эбби протянула Татьяне тач-панель со включенной картой. «Сможешь?» «Посадить смогу», — ответила ученая, изучая план. «А вот вырастут ли — это вопрос. Они не всегда слушаются». «Так ты постарайся, чтобы послушались», — грубовато рубанула Эбби. «Но есть и второй вариант. Мы можем встретить фогеров с распростертыми объятиями и сразу сдаться, без лишних телодвижений». «А почему ты так уверена, что фогеры уязвимы для аномалий?» Тут же встал на защиту Татьяны Боб. Он, Алекс прошел сквозь нее и глазом не моргнул». «Я бы, конечно, так не сказал. Сразу вспомнилось, как меня корежило внутри сухого льда. Но я промолчал». В легендах пусть останется так. «Это в любом случае дополнительная защита», — убеждала Эбби. «И я бы еще проверила ту, что маячит в километре от нашего окна. Как бы она не сожрала станцию быстрее туманных говнюков!» «С ней все в порядке», — отозвалась Татьяна. «Аномалия просто выросла не там, где я планировала, но больше не двигается, и я за ней наблюдаю». В этот момент на кухне появился Джеймс в сопровождении Чипзика. «Эбби, в гараже все разобрали!» «Опись я скинул тебе на почту. Выдвигаемся в шахту!» — бодро отрапортовал австралиец. «Алекс, привет, бро! Ты тут какими судьбами?» «Вообще-то я тоже тут живу», — улыбнулся я. «Все настолько привыкли к тому, что я днями и ночами торчу в синхронизации, что мое присутствие в общих зонах в середине дня вызвало удивление». Подошел к кофеварке и, выбрав напиток, стал перебирать запасы печенья в ящике. Ко мне тут же присоединился заинтересованный чипзик. Ему, кажется, было всё равно, абрикосовое или шоколадное. Только я уселся на диван, как завибрировала тач-панель. Номер не определился. На том конце провода раздался голос Абрамова-старшего. Отец Боба звучал бодро и уверенно, впрочем, как всегда, когда чувствовал, что у него всё под контролем. «Мы перебросились парой фраз о последних событиях в мерзлоте». Про мои похождения в адском секторе он был осведомлен даже чересчур хорошо. Это заставило меня лишний раз задуматься, чем же он на самом деле занимается. Некоторые подробности можно было узнать только из отчетов авангарда. Я нашим нашем-то не все рассказывал. «Послушай», — сказал Абрамов-старший, покончив с формальностями, — «у меня к тебе ряд предложений. Для начала мы можем быстро и выгодно продать все то, что ты, так скажем, нашел». «При условии, что у нас будет право первого покупателя, как ты понимаешь». «Спасибо, без проблем», — кивнул я. «Понятно, что ключевое предложение еще впереди. Это что-то типа бонуса для моей изговорчивости». «Подозреваю, что все ты на продажу не выставишь», — подмигнул Абрамов. «У адского дома имелся ряд интересных артефактов, найденных в разное время. Составные части некоего целого механизма». «Судя по данным, которые сейчас есть у «Авангарда», они пропали». Абрамов выразительно прищурился, разглядывая меня, будто хотел оценить мою реакцию. Но я лишь невозмутимо отхлебнул кофе. «Может, ты что-то слышал об этом?» Абрамов сдался и перестал играть в гляделки. «Возможно, что-то и попадалось». Пожал плечами я. С одной стороны, я ничего не скрываю. С другой, пусть понимает, как хочет. В мерзлоте много интересных технологий. «Далеко не каждый захочет делиться ими». Ха, понимаю. Сам такой», — ухмыльнулся Абрамов. «Не столько я, конечно, сколько Северкрафт. Наши научники довольно неплохо продвинулись в ряде областей. Например, что ты знаешь про Даркрон?» «Искусственные кристаллы? Аналог Скайкрафта по возможности взаимодействия с энергией?» Наугад озвучил я, попытавшись вспомнить, что попадалось в новостях и научных форумах. «Именно», — подтвердил Абрамов-старший. «Мы уже научили его взаимодействовать с энергией, накапливать и частично пропускать через себя. И если Скайкрафт не получается обрабатывать промышленным способом... Я не говорю сейчас про Скаймастеров, там все очень кустарно и штучно. В любом случае, с Даркроном такой проблемы нет. Ты понимаешь, что это значит?» «Что клоны из Даркрона теперь могут использовать навыки и прокачиваться?» «В перспективе, да», — скривился Абрамов. «Пока есть еще над чем работать, но экспериментальную партию клонов мы уже создали. И экспериментальные навыки. Звучит круто. А я тут причем? «Считай, поторговались. Я намекнул, что у меня есть технологии механоида». Абрамов похвастался, что у него имеются ресурсы, и заинтриговал тем научным прорывом, который они совершили. Предлагаю объединить усилия, знания и возможности. Подумай, пока едешь. Как минимум мне нужен надежный человек, который возглавит испытания. Кто, так скажем, мыслит нестандартно и при этом нейтральный. У нас здесь тоже есть партнеры, а за тебя уже два голоса — Северкрафта и Энигма. Элизабет, кстати, передавала тебе привет. До сих пор вспоминает, как ты ей помог с излучателем. Ей тоже передавайте улыбнулся я. «А как максимум?» «Как максимум объединим наработки. Уверен, что у тебя тоже есть чем нас удивить. Поделишься, когда поймешь, что я не просто так болтаю. Единственный момент — приезжай сам. На производстве высочайший уровень секретности и безопасности без доступа дроидов». «Если я соглашусь, то буду не один. У меня команда, механик и скаймастер». «Не вопрос». «Пройдут проверки и получат доступ. Вариантов много. Захочешь работать у себя на 37 седьмой, Тоже обсудим. В общем, приезжай, разберем все детали». И так уже много лишнего в эфире прозвучало. «Хорошо, ждите», — согласился я. «На время ремонта точно можно съездить, а там видно будет. ореш раньше приедет, а там уже и мы подтянемся». «Замечательно, и Роберта с собой захвати». «Ещё вопрос личного характера. Что там у вас за Татьяна такая? Я так понял, она старше Роберта?» Подавился я. «Покерфейс всё-таки меня подвёл. Я даже кофе едва не разлил». <кười> «Не, <кười> ничего такого. Может, только чуть-чуть». Мне показалось, что Абрамов-старший ещё о чём-то хотел меня спросить. Наверняка о том, что касалось непосредственно Роберта, но в последний момент решил промолчать. Мы попрощались и отправил всем приглашение на общий сбор в шесть вечера в гостиной. Захватил пачку абрикосового печенья и потопал в операторскую. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» Вырулил обратно на трассу, обновив автопилот. Взглянул на рюкзак, в глубине которого лежала заветная мастер-форма, благодаря которой моя жизнь и будущее всей команды Челапа снова меняла свой вектор и заходила на следующий вираж. В голове крутились слова экспертного блогера, что человечество не готово к войне. Сколько еще секторов и людей мы потеряем, прежде чем сможем к ней подготовиться? Что мы реально можем противопоставить древним, кроме того, что было создано ими же и найдено в их же мире? Митсубиси подпрыгнула на кочке, сворачивая на тракт. Серый день медленно сменялся такими же серыми сумерками. Система изредка выдавала оповещение о шныряющей неподалеку мелкой органике. Я отпустил руль и уставился на петляющую ледяную дорогу. Дотянулся до рюкзака и достал из него найденные все сейфе лицитатора мастер-схемы и мастер-скрипты. Первые мне не подошли, потому что их создавали подзащитников. Силовой кастет и таран, который представлял собой странную шишку на лбу. Плюс несколько одинаковых навыков, пригодных для шахтеров и археологов. Одну из этих мастер-схем я активировал, получив аналог виброукладчика первого уровня. Инструкция простая. Вытянул руки, сложив вместе, и получил компактную виброплиту для пробивания льда перед собой. «В чем-то работает как рой, только расход энергии копеечный и обходится практически без отката». «Теперь мастер-скрипты. Когда изучил первый, даже остановил машину». «Внимание! Обнаружен мастер-скрипт. Взлом малых форм механики первого уровня. Желаете изучить, да нет?» «Странные вопросы порой задает система. Ну, конечно, да!» Ладошки сами потянулись друг к другу, чтобы потеряться. А морли бы замурлыкать, так точно бы это сделали. А я смотрел на экран, где разворачивалась новая ветка навыков и появлялись силуэты малой формы. В основном споты — арахниды, собаки, роботы-доставщики. Но были среди них летающие квадрокоптеры и родственники искорки. На первом уровне взлом предполагал только обнаружение и перезагрузку с отключением. Доступ к камерам обещался на втором, а управление — на третьем. Не успел я нарадоваться, как система определила второй мастер-скрипт. «Внимание! Обнаружен мастер-скрипт. Планирование навыков для малых форм механики. Желаете изучить? Да нет. Желаете совершить привязку к доступной малой форме? Да нет?» Пересчитал еще раз, чтобы убедиться, что правильно понял жуткую формулировку и дважды подтвердил выбор, глядя, как на экране буквально магия творится. Иконка Варлока с открытыми навыками соединилась с иконкой искорки. Начался процесс переноса навыков, и теперь мой дрон, до этого умевший только приманивать и отпугивать зверей, получил навыки Варлока. Правда, не все, а только замыкание и перегрузку. «Ах, приводить домой друзей Искорка пока не сможет, но удалённый контроль — это уже просто праздник какой-то». Искорка, словно осознав полученные навыки, выбралась из гребня и приземлилась мне на руку. Огоньков на её экране стало больше, добавилось два оранжевых, немного зловещих индикатора. Не прогоняя дрона, я пошарил в рюкзаке и достал её сломанного собрата. Поднял обоих на уровень глаз, сравнивая и изучая. «Не очень-то похожи, хотя назначения явно одинаковые. Как спорткар и внедорожник. Вроде и тот, и другой машина, но разница между ними колоссальная». Пригляделся к внедорожнику, потрогал скайкрафтовый шип, который сначала принял за клюв. Оказалось, что он выдвигается из глубины шара, а не приделан к нему сверху. Эти вокруг усиления на пару сантиметров. Искнула искорка, привлекаемая внимание к внутреннему экрану. Она тоже просканировала шар. Даже название непереводимое выдалось серийным номером, но главное — подсветило несколько точек, обозначив их в виде миниатюрных замков. Даже символы нашлись, по размеру сопоставимые с нижней строчкой плаката, на котором окулист тестирует зрение. Но мне хватило. Я тут же сфокусировался на шаре, подглядывая, в какие точки бить. И через пять минут внутри шара что-то заскрипело, и несколько пластинок разъехались в разные стороны. Одна застряла на полпути, пришлось поковырять ее клинком. Чувствовал я себя при этом часовщиком-потрошителем, но остановился только когда шип вывалился из паза и оказался у меня на ладони. «И как мы тебе это пересадим?» Задумчиво спросил я и по-новому взглянул на своего дрона, выискивая на его корпусе скрытые замки. Нашёл и, проделав все нужные манипуляции, смотрел теперь на аккуратное отверстие на открывшемся боку. Стоило поместить туда кончик шипа, как на экране побежали оповещения. Искорка обнаружила оборудование и готова была его установить. Внутри что-то зажужжало, и шип резко втянулся внутри дрона. Причём целиком. Ещё и отверстие затянулось. Остался ровный круг, более плотный, словно усиленный, а в центре чёрная точка. «Ну-ка, выплюнь! Это же как-то не так должно работать!» Искорка мигнула датчиками и действительно выплюнула острый короткий шип, словно выкидушку. На ней он смотрелся чуть короче и напоминал обычный стеклобой, который я использовал в бытность своей работы спасателем. «Меньше сантиметра, но уверен, что влети такой Фогеру в лоб на скорости, тому мало не покажется. Мне захотелось сразу испытать его». Глянул сперва на карту, а потом по старинке оглядел округу. Заметил расплывчатый чёрный силуэт на холме в паре километров от себя. Вроде бы с горбом, но далековато. Ну что же, даже не знаю, кто больше обрадовался, что заметил добычу.